Глава 21. первая. Тайна короли пчела и милого дома. Впервые за последние несколько дней спала я просто замечательно. Мне было мягко, комфортно, ничего нигде не скрипело и не впивалось в спину. Я чувствовала себя королевой, не меньше. Вот только одно не давало мне покоя, что я здесь делаю, что забыла в этом чуждом для меня мире, почему оказалось в теле жены того странного князя, который не призвал меня и отправил подальше от себя. К сожалению, ответов на эти вопросы я не знала, и от этого мне было тяжело и совершенно непонятно, что же делать дальше. В любом случае, мне оставалось пока просто жить или пытаться выжить в этом непонятном для меня мире, который каждый день испытывал меня на прочность. Сна не было ни в одном глазу, и хотя только-только рассвело, я решила подняться со своей импровизированной кровати и приготовить завтрак. Зайдя на кухню, я обнаружила спящего кверху пузом колобчола. Он лежал на одной из столешниц, весь усыпанный крошками от пряников и совершенно не стыдясь того, что слопал половину испеченного мною десерта. Усы его подрагивали, тряхивая последние крошки с милой мордочки. Длинные уши лежали на столе и шевелились от каждого вздрагивания зверька. «Вот обжора!» — ухмыльнулась я и подошла ближе. Посмотрела в тарелку, где лежали остатки от пряников, и обнаружила, то ли он съел не все. Он скорее больше поднадкусывал, видимо, хотел попробовать каждый пряник и убедиться в том, что они вкусные. Собрав остатки, я отложила надкусанные в отдельную тарелку, а хорошие целые – другую. Накрыла тарелку льняной тряпицей и завязала вокруг бечевкой. Затем подошла к рыле пчелу, сгребла его в руки. Отнесла в гостиную и растопила камин, чтобы согреть дом после ночной прохлады. А дальше я решила выйти на улицу и сорвать с дерева остатки груш. Я решила, что следующая партия пряников будет с грушевой начинкой. Это будет или повидло, или джем. Я пока не решила, что... но умела готовить и то, и другое. Учитывая созревшие даже немного перезревшие плоды, то, вероятно, лучше сварить повидло. Но тут я подумала о домашнем мармеладе и облизнулась. Мармелад густой консистенции, его можно нарезать ножом, есть как лакомство с чаем, а еще он идеально подойдет для моих глазированных пряников. Отложив фрукты в отдельную миску, я принялась готовить завтрак. Растопила очаг и поставила в кастрюле воду. Сегодня я решила приготовить кукурузную кашу, благо все ингредиенты у меня были. Спасибо милому дому, который так заботится обо мне. Когда каша сварилась и была заправлена нежнейшим сливочным маслом, На ее запах прилетел Леон и сонными глазами приземлился на деревянный стол. Громко зевнув, он шлепнулся на свой пушистый зад и хитро посмотрел на меня. «Доброе утро, дурачок!» — ласково произнесла я и протянула ему миску с кашей. «Будешь?» «Я кролик, а еще шмель, а не домашняя кошка, которая уплетает за обе щетки кашу!» — проворчал ушастый. «А мед с морковкой остался?» «Остался». Улыбнулась и достала из одного из ящиков горшочек с мёном. Из другого ящика вытащила морковку и быстро ее почистила. Протянулась у Леону и продолжила завтракать. Но вчера ты ел пряники не как кролик или шмель, а как настоящая голодная собака, которая вдруг нарвалась на печёные сладости. — Это другое! — проворчал крыло пчел, начиная обмакивать морковку в мёд. — Дом знает о моей слабости к пряникам! — И кем я могу стать после того, как начну снова их есть? — Очень интересно. Вот с этого момента поподробнее. Взяв надкусанный пряник с откушенной головой лисы, я усмехнулась. Вероятно, это не любовь зайца, лисы существует в любом мире. — Я могу перестать быть тем, кем являюсь по своей сути, — пропищал ушастый дрожащим голосом, явно расстроенный тем, что приходится затрагивать эту тему. — Ничего не поняла. Можно поподробнее? — А есть еще пряники? — — спросил меня кролик, поглядывая на тот, что был в моей ладони. — Нет, говори, он, что с тобой творят пряники? — категорично спросила я, отправляя лакомство в рот, ощущая, что сегодня они стали еще вкуснее. — Ну, ладно, так и быть скажу, — поерзав на столе, произнес крыло — Когда-то давно я был человеком, настоящим, как и ты, а потом случилось необратимое, и я стал тем, кем являюсь сейчас, то ли кроликом, то ли шмелем. «Ни рыба и ни мясо!» «Леон, ты что, был человеком?» Неверяще произнесла я и внимательно посмотрела в маленькие черные глазки звереныша. «Но ты же говорил, что у тебя есть родственники пчелы и кролики. Ничего не понимаю». «Это лишь часть придуманной легенды, чтобы не пугать таких, как ты». «Таких, как я?» Непонимающе покачала головой и протянула руку к его полупрозрачным крылышкам. «Выглядят, как настоящие. Все равно ничего не понимаю». «Это что ж, проклятие какое?» «Именно так. Проклятие, которое я наложил на одного человека, но этот дом отрикошетил его в меня и превратил в того, кем должен был стать мой враг. Это коварная месть дома мне». «Но за что? Дом кажется таким милым. За то, что я однажды построил его в этом месте и стал его хозяином».